Глава четвертая, в которой решается судьба юного угорского княжича, а молодой князь Святослав вынужден напомнить, кто в Киеве главный. Он был ровесником Святослава, а выглядел даже моложе. У киевского князя сложение мужа квадратное лицо, крепко сжатые челюсти и глаза воина. У этого едва пробившиеся черные усики над пухловатой губой. А на челюсти подживающий кровопотек, след лопнувшего подбородочного ремешка. Не слабый был удар. Рука у Духарева тяжелая. Юный Угор старался глядеть надменно, но Духарев чувствовал его неуверенность. Почти страх. Отец заплатит за меня любой выкуп, сказано было по печенежски Святослав и Духарев знали этот язык достаточно, чтобы понять. Ольга нет. Для нее Толмач перевел. «Угорский княжеч тотож сказал, его отец заплатит, сколько ты скажешь, то есть, сколько велит наш князь», быстренько поправился он, поймав яростный взгляд Святослава. «Да, попал Угор, как кур в ощупь. «Сколько же мы попросим у Такшоня, сына Левента, за его сына?» Ольга смотрела не на сына, а на своих вышгородских бояр. «Что уже?» — пробасил один из них. «За княжичем изрядный выкуп положен. Никак не менее трех сотен гривен, а то и поболе». «Поболе, поболе!» — зарыкатали вышгородские Ольгины лучшие мужи. «Так шо у дань платит?» «Уже не платят!» — чуть резче, чем следовало произнес Духарев. Заслужил недовольный взгляд княгини и злобные взгляды ее свиты. Плевать. Духрев терпеть не мог эту нарождающуюся породу заплывших салом полувельмож-получиновников, присосавшихся к оброкам и податям, выпрашивающих у Ольги земли смердов, чтобы превратить смердов в обильных холопов и насасываться еще больше. А защищать богатство этих паразитов должны мечи княжьей дружины поднявшиеся из самых жадных деревенских старост сначала в княжье люди потом в тиуны, посадники. Эти паразиты, по мнению Духрева, были хуже Нурманов. Святославу бурмотание вышгородских бояр тоже не понравилось. Он симпатизировал угорскому княжичу. Можно сказать, они почти подружились, пока вместе ехали в Киев. Когда княжич дал клятву, что не попытается сбежать, Ему развязали руки и позволили править конем самому. На стоянках Тоташ ел из общего котла, и обиды ему никто не чинил, равно как и нескольким угорским воям, уцелевшим в стычке и решившим остаться со своим княжичем. Не без серьезной причины, конечно. Вернись они домой без Тоташа, его папаша мог их и укоротить на длину головы. А князе-воеводе Такшоне говорили как о человеке суровом, и даже жестоком. Но сын его был парнишка правильный. Духарев был уверен, окажись тот аж в молодшей дружине Святослава и научись баять по-славянски, через год-два его от прочих гридней не отличить. Чернявых среди дружинников хватало, даже и посмуглее угро попадались. Нет, не нравилось Святославу, что к парню, которого взяли в честном бою, Тянутся мягкие, только на то и годные, что гривны считать, ладони вышгородских бояр. «Уйми своих тиунов, мать!» — звонко бросил Святослав. «Это мой терем. Здесь решаю я». «Зря серчаешь, княже!» — возразил один из вышгородских, молодой, но уже толстый, как бочка, боярин Шишка. Духарев знал, что Ольга его очень ценит. «Настолько?» Что намерено посадить наместником в Любич. Ты молодой шом. Может, не ведаешь, что такие дела следует миром решать? Ах, миром. Святослав наклонился вперед, посмотрел на боярина пристально. Духарев напрягся, готовясь, если что, перехватить. Святослав вполне мог сейчас махнуть через скрытый алом княжий стол и превратить одного целого боярина в две боярские полутушки, а это был бы перебор. да боярина, похоже, допёрло, что он сморозил не то. Допёрло, что не по его уровню великого князя получать. Можно и языка лишиться, вместе с головой. Только что он гордо выступил из рядов своих коллег, а теперь наоборот, попятился, попытался потеряться между другими, Но группа бояр сама как-то так уплотнилась, что втиснуться обратно Шишка не сумел. «Ах, миром! Чиш, люб!» «Княже!» — встрепенулись оба названных гридня. «Молодые, румяные, энергичные. Велит князь-батюшка порвать, кого натрое порвут и добавки попросит. Вижу я, перегрелся боярин Шишка в моей горнице». Должно жарко ему в соболях. Очень точное замечание. Все вышгородские, мало что в сапогах верховых, с каблуками, хоть сами в основном не в седлах, а в восках с полстями передвигаются. Так еще и в шапках высоченных, до да мехах дорогущих, словно не теплый на дворе, а лютый мороз. Сплошные панты одним словом. Рожи у всех распаренные а у боярины шишки, щеки красней кумача. Возьмите-ка его под локотки, да выведите на свежий воздух, да полейте как следует водичкой колодезной. Дружинники сорвались с места, ухватили боярина. Тот попытался рыпнуться, но куда там? Гридни с пецом обучают, как с полонянниками управляться. Так что шишка и вякнуть не успел, как его уже поволокли. За шкирку, как мешок из горницы, вниз по ступенькам. Ничего, в мехах не зашибется. Наружу во двор. Прости, матушка. Чуть не осерчал, усмехнулся Святослав. Покосился на духрево. Видела ли воевода, как он гнев унял? Должно, очень полезный холоп, твой шишка, коли ты ему по сей день язык не вырвала. Да, полезный сухо ответила княгиня. Духарев видел, как борется в ней гордость государыни и гордость матери. «А выкуп с княжича Угорского пусть мой воевода середей Серегей возьмет», просто сказал Святослав. «Это ведь он княжича в полон взял». «У нас не земли франков, где рыцари своеволят», недовольно проговорила Ольга. «Твоя дружина, твой воевода» и пленник тоже твой князь. — Верно говоришь, мать? — весело отозвался Святослав. — Вот я и решил. Пусть моему пленнику выкуп мой воевода назначит. То мои дружинные дела. А бояре твои пускай со смердов в выкупе берут. А будут плохо брать, так ты скажи. Я с них сам спрошу. Снаружи раздался истошный вопль шишки. Отношение боярина к водным процедурам оказалось резко негативным. На горе честно, Тут стоят дома бояр, мужей и старшей дружины, купцов именитых и всех, кому чин и достаток позволяет жить за внутренней стеной, обегающей самый важный из холмов стольного града Киева. Строение теснятся, По двори налезают друг на друга, надстраиваются, выпирают на улицы. По иным улицам и двум всадникам вряд не проехать. Тут уж не многочисленными родами живут, как из древля установлено. А хозяйствами? Хозяин, родные, его челядь. Тесно на горе. Даже у князя в детинце и то тесно. Год от года множатся сараиды клети, вылезают на мощенный двор. «Еще лет пять, и уж детских негде тренировать будет», — подумал Лухарев, выходя на высокое крыльцо следом за напыщенными боярами княгини. Вышел-то воевода следом, а коня его треки ему первому подвели. Подставили ладони, но Сергей взлетел в седло сам, не коснувшийся высоко по степному подтянутого стремени, и немедля послал коня к воротам. Те из младшей дружины, кому сегодня положено сопровождать воеводу, догонят, не замешкаются. Так и вышло. Едва выехал Сергей за ворота, как двое верховых тут же обошли его и порысили вниз, опережая на десяток шагов. Двое спереди, двое сзади. Не для охраны. Это вон Свенельду князю от Тати до Кровников беречься приходится а воеводу Серегея его слава охраняет. На него даже Нурман-берсерк не рискнет напасть. Всем ведомо, что берсерков до да ульфхеднаров гигант воевода одним ударом кулака в валхалу катапультирует. Примечание. Берсерк — это оборотень-медведь, ульфхеднар — оборотень-волк. Так, по крайней мере, можно предположить, исходя из литературных источников. А еще, то в Киеве тоже всем ведомо, на подворье у воеводы два страшных ведуна живут — Варяк да парс. Варяк, говорят, каждое утро глаза живой кровью умывает, а парс еще страшнее — огнем. Так что отроки при воеводе — для почета. И чтоб всякие яки у воеводе на коня под ногами не путались» что встречные поперечные загодя вжимались в тыны и заборы, снизу взирая на всадника валом, отороченным лучшими соболями плаще, но с непокрытой, в отличие от многих важных бояр, светловолосой головой. Убирались и вжимались, куда денешься, но не злобились. В Киеве, что на горе, что в Подоле, дух любили. Во-первых, известно было, что воевода Серегей никому зазря худого не сделает. Нурманам всяким укорот даст. Во-вторых, жена у него хоть и булгарка-христианка, зато лекарка. Пусть строга, а не жадно, многим в беде помогла. Но самое главное, воевода Серегей герой, а героев в Киеве любили а у самого славного воевода мысли были не очень приятные. После сегодняшнего инцидента княгиня на него явно обижена, а князь? Князь и впрямь еще слишком молод. Вот остались они сейчас с матерью вдвоем, и до чего договорятся, неизвестно. Княгиня та еще лиса. Мужем своим вертела, как хотела, хоть тот был намного старше и по жизни весьма искушен. А князь воевода Свядольд хоть и самостоятельно без меры, а, считая уже лет десять, как ни одного важного решения не примет с княгиней, не посоветовавшись, а земли свои приращивает да обустраивает по Ольгиному образцу. Если смотреть правде в глаза, Киевом и землями его обширными — Правила и правит княгиня. К ней сходятся все нити управления. К ней свозят оброки. На обустроенных ею поземель на погостах сидят ее тиуны до да посадники. Примечание. Здесь под погостом понимается не кладбище, как в наше время, а место, куда свозят дань. А для великого князя те же посадники, чтоб не скучал, ловище устраивают. Ведомо, что любит Святослав охотиться куда более, чем суд расправу чинить. А уж тем более разбирать, кто сколько в княжью казну не додал и почему. Вот голову смахнуть неплательщику он может, это да. А что работник без головы — это уже не доход, а расход, князю понять трудно. Молот он, да горяч. Духарев и сам видел, что землеправитель из Святослава пока не очень. И склонности к этому делу у князя не было никакой. На уме одни битвы, да ловитвы. Духареву вспомнилось, как они в прошлом летом поохотились в тму таракани. Славно поохотились. Еще самую малость и пришлось бы Киеву искать другого князя.